«Поняли, на шабаш подговаривают, на оргию». После она прощаться стала из за стола поднялась. А он не уходит, вроде не имется ему, говорит «еще, еще». А она с отъявленным своим картавлением лопочет. «Ах, мол, нет, мол, мусью Базиль, у вас может быть неприятность с родителями невесты. Никто не поверит, что вы ходите из-за книг». А Васька уж и вовсе не в себе. «Пущай, не верит!» — кричит. «Да и не из-за книг одних я хожу сюды, Свет мой ясный, Жанетка. Без тебя мне жизнь не мила. Едва уйду, такая тоска берёт, Хошвой, ровно пёс бездомный. Тем я живу, что вечером сызнова к тебе, А ты ждёшь меня, красавица ласковая, Ясная головушка. За тобой весь мир мне открывается, А за мной един только хлев мой грязный, Да тупые наши людишки». «Скажи», — говорит, — «люб ли я тебе, хочешь на столечко?» А она, ведьма, а к нему повёртывается. «Да я», — говорит, коженную ночку во сне тебя вижу, сокол ты мой. Раз не приди, тут я помру». Захрипел тут Васька, накинулся, зацеловал. А она жмётся к нему, паскудница, и чего-то по-своему бормочет. «Вот». После она спрашивает, «Как жить-то будем?» «Ох, не знаю», — Васька говорит, и в ноги к ней, в подол грязный уткнулся, нюхает дурень, дурман прелестный, коленки буделастые обнимает. «Не могу я без земли этой, без погоста, где мамка лежит. Режь меня на куски, собакам брось!» «И без тебя не могу тож Она ему, «И мне, мол, без тебя не жить. Все, как скажешь, будет, как захочешь, господин мой милый. Вот я, твоя». «Нет, — Васька говорит, — не могу я так, краса наглядная лебедь чистая, все чин-чином сотворим, и будь что будет!» Рассказали Дуняша. Поревела бедная, а посля взбеленилась. «Изведу, — говорит немку, — а Василия спасу. Видать, не крепки ведьмины уветы коли ушел от ее соблазну, не обмяк». Наутро Васька в кузне своей потеет, а братья городишк гоношат Рассказывают об делах Анчихристовых, сообщают исправнику. Уплывает, дескать, кузнечного дела виртуоз за кордон. И порешил тогда исправник от греха посадить покамест Ваську, а по городу разболтать, что поведут его на дыбу. Все ждали. Так и вышло. Скачет Жанетка поглазеть на дело рук своих, на погибели русского человека. Ни на кого не глядит, нос от всех воротит. А тут её встречает всем миром. «Ты, говорят, — говорят, — куды?» Молчит. «Ты, — Дуняшка говорит, — жениха моего портить бежишь?» Молчит, белая стала. Тут Дуняшка на неё бросилась, хотела волоса повыдрать. Да только за ведьму-то чёрт родел. Отлетела Дуня. «Что ж вы смотрите?» — говорит. «Людь добрые! Креста на вас вовсе нет!» Тут мужики на Жанетку и двинули в Раздели её, хвост всё искали. Не нашли. Тогда они, сколько их было, прошлись по ней раза. Бабы, правда сказать, после их корили. Как где вам не мерзостно, об бесовку поганились. надо да сделанного не вернёшь. Вот. И бросили башкой в канаву, а ноги на дорогу, чтоб все видели её грех до да стыдобу. Тем часом отпустили Ваську. Плетей только дали слегка. «Идёт это он к А все поза заборами прячутся и доглядывают, потому как одна ему дорога, мимо места, где Жанетка валяется. Ну да, она к тому времени померла уже, только повозилась в грязи маленько, как бы подол все искала, срам прикрыть. И вот видит Васька ноги. Чьи, мол, ноги? Подошел, глянул и весь серый стал, рухнул рядом и заревел ровно медведь на рогатине. Вытащил. Рубахой прикрыл, и все целует, и аж наплачет. Пасля встал, руки к небу простер. Дима, сам того не замечая, поднялся, протянул руки к потолку. Голос его дрожал и звенел. «Господи!» — кричит. «Не уберег я красавицу свою! Отдал ласточку на смех и поругание! Как же мне жить теперь, надоум Верни ее или самого меня убей!» Так вот в голову себе вцепился и орёт. «Не уберёг!» Дима вцепился себе в волосы. С перекошенным лицом крикнул так, что всех мороз продрал по коже. «Не уберёг!» Медленно опустил руки. Облизнул дрожащие губы. «Ясное дело. Молчит царь небесный, потому как ни к его департаменту Жанетка приписана. Вот». А на самом-то деле крепка, видно, порча оказалась, и не по слабости её, а по своему недомыслию отказался тогда Василий от ведьминого увету, потому как, проплакав весь белый день в кузне над бесовкой своей, пошёл он якотать в нощи с кувалдой по городишку. В дом заберётся, и спящих по головушкам тюк-тюк. Чуть не до злобствовал, двенадцать семей уходил в вчистую. Детишка, вправду сказать, отпускал. Детишки-то крик и подняли, а то не весь сколько сгубил бы он в ту ночь. На рассвете взяли его мужики на ножи. «Все знает наперед, — потрясенно думал я. — Откуда? Как? Каким нервом выпытывал он будущего информацию, не ведая даже, что это информация, и переплавляя ее не в куцы прикидки, а в крик, в боль неизвестно за кого? Ведь он не думал ни о чем таком, просто пытался фантазировать и поймал волну» и внезапно провалился в мир иступленно напрягшихся переживаний, куда более реальный для него, чем мир сидящих вокруг тел и стоящих вокруг стен. А там, в том мире...